Глава двенадцатая. Любовь и близость. Любовь окружает меня. Я люблю, привлекаю любовь и любима. Проверьте себя. Я боюсь, что мне откажут. Любовь никогда не длится долго. Я чувствую себя в ловушке. Любовь пугает меня. Я должна делать всё так, как он, она хочет. Если я буду заботиться о себе, меня бросят. Я ревнивый человек. Я не могу быть собой. Я недостаточно хороша. Я не хочу жить такой супружеской жизнью, какая была у моих родителей. Я не умею любить. Мне будет больно. Я не могу сказать «нет» любимому человеку. Меня все бросают. Какой опыт любви вы получили, когда были ребёнком? Вы наблюдали, как ваши родители выражают свою любовь и нежность? Вас часто обнимали в детстве? Или в вашей семье любовь выражалась в драках, криках, плаче, хлопанье дверьми, манипулировании, контроле, молчании, мести? Если так, то, скорее всего, в своей взрослой жизни вы ищете такого же опыта. вы будете находить тех людей, которые станут только укреплять эти модели. Если в детстве вы искали любовь, а находили боль, то и во взрослой жизни вы будете находить боль вместо любви, пока не освободитесь от старых моделей вашей семьи. Для выполнения упражнений вам понадобится бумага и ручка. Упражнение «Что вы чувствуете по поводу любви?» Как можно искреннее ответьте на следующие вопросы. Как закончились ваши последние отношения? Как закончились те отношения, что были перед ними? Задумайтесь о последних двух своих любовных связях. По поводу чего между вами возникали основные разногласия? Как эти разногласия напоминают вам о ваших отношениях с одним или обоими родителями? Возможно, все ваши отношения в результате заканчивались тем, что ваш партнер бросал вас. Ваша потребность быть брошенным может уходить корнями в родительский развод. Или один из родителей отстранялся от вас, потому что вы не были такой, какой он хотел вас видеть. Или кто-то в вашей семье умер. Чтобы изменить эту модель, вам нужно простить своего родителя, а также понять, что вы не обязаны повторять их старое поведение. Освободите их, и вы освободитесь сами. Говоря о любой привычке или модели поведения, мы твердим снова и снова, что это повторение возникает из-за нашей внутренней потребности в нем. Эта потребность соответствует определенному нашему убеждению. Если нет потребности, нам не придется иметь это, делать это или быть этим. Самокритика не устраняет эту модель. Поможет только отпускание. Работа с зеркалом. Встав перед зеркалом, посмотрите себе в глаза, глубоко вдохните и скажите. Я намерена освободиться от потребности в отношениях, которые не питают и не поддерживают меня. Повторите это пять раз, глядя в зеркало. С каждым разом вкладывайте в свои слова больше смысла. Проговаривая фразу, вспоминайте о своих отношениях. Упражнение ваши отношения. Ответьте на следующие вопросы. Как можно более честно? Что вы узнали о любви, будучи ребёнком? У вас когда-нибудь был начальник точь-в-точь, -точь, похожий на одного из ваших родителей? Чем именно? Ваш партнёр, супруг, похож на одного из ваших родителей? Чем именно? кто или кого вам следует простить, чтобы изменить эту модель. Теперь, когда вы всё понимаете по-новому, какими бы вы хотели видеть свои отношения? Ваши старые мысли и убеждения продолжают определять ваш опыт, пока вы их не отпустите. Ваши будущие мысли еще не сформировались, и вы не знаете, какими они будут. Ваши настоящие мысли, те, что вы имеете прямо сейчас, полностью под вашим контролем. Только вы сами можете изменить свои мысли. По привычке мы крутим в голове одни и те же мысли снова и снова, поэтому нам кажется, что мы их не выбираем. Но изначально именно мы сделали такой выбор. И все же мы способны отказаться от определенных мыслей. Как часто вы отказывались от позитивных мыслей о себе? Что ж, вы можете отказаться и от негативных мыслей о себе. Это просто вопрос практики. Упражнение любовь и близость. Давайте рассмотрим эти убеждения. Ответьте на вопросы, приведенные далее. После каждого ответа Запишите позитивную аффирмацию в настоящем времени, которая должна заместить старое убеждение. Чувствую ли я себя достойно иметь близкие отношения? Пример ответа. Нет. Другой человек сбежит, если по-настоящему меня узнает. Пример аффирмации. Я привлекаю любовь, и меня стоит узнать поближе. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Боюсь ли я любви? Пример ответа. Да, я боюсь, что мой партнер не будет мне верен. Пример аффирмации. В любви я всегда в безопасности. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что я получаю от этого убеждения? Пример ответа. Я не впускаю в свою жизнь романтические отношения. Пример аффирмации. Для меня безопасно открыть своё сердце и впустить в него любовь. Ваш ответ. Ваша аффирмация. Что страшного может случиться, если я отпущу это убеждение? Пример ответа. Другой человек будет иметь надо мной власть и причинит мне боль. Пример аффирмации. Для меня безопасно делиться своим внутренним миром с другими людьми. Ваш ответ. Ваша аффирмация.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 Если вы верите в утверждение "Я боюсь, что мне откажут", вам может подойти такая аффирмация: "Я люблю и принимаю себя, и я в безопасности". Если вы верите в утверждение "Любовь не длится долго", вам может подойти такая аффирмация: "Любовь вечна". Если вы верите в утверждение "Я чувствую себя в ловушке", вам может подойти такая аффирмация: «Любовь позволяет мне чувствовать себя свободной». Если вы верите в утверждение «Любовь пугает меня», вам может подойти такая аффирмация «Для меня безопасно любить другого человека». Если вы верите в утверждение «Я должен делать всё так, как он, она хочет». Вам может подойти такая аффирмация «Мы всегда остаёмся равными партнёрами». Если вы верите в утверждение «если я буду заботиться о себе, меня бросят», вам подойдет такая аффирмация. Мы оба заботимся о себе. Ревность — это всего лишь чувство незащищенности. Если вы верите в утверждение «я ревнивый человек», вам может подойти такая аффирмация. «Теперь я развиваю свою самооценку. Люди любят меня, когда я являюсь собой». Если вы верите в утверждение «Я не могу быть собой», вам подойдет такая аффирмация «Я достойна любви». Если вы верите в утверждение «Я недостаточно хороша», вам может подойти такая аффирмация «Я не мои родители». Если вы верите в утверждение «Я не хочу жить такой супружеской жизнью, что была у моих родителей», вам подойдет такая аффирмация «Я выхожу за рамки их моделей поведения». Если вы верите в утверждение «Я не умею любить», вам подойдет такая аффирмация «Любовь к себе и другим людям делает жизнь проще каждый день». Если вы верите в утверждение «Мне будет больно», вам может подойти такая аффирмация «Чем больше я открыта любви», тем в большей я безопасности. Если вы верите в утверждение «Я не могу сказать нет любимому человеку», вам может подойти такая аффирмация «Мой партнер и я уважаем решения друг друга». Если вы верите в утверждение «Меня все бросают», вам может подойти такая аффирмация «Теперь я создаю долговечные отношения, основанные на любви». Любовь и близость. Терапия. Я едина с жизнью, и всё в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что в моём мире присутствует любовь и близость. Я достойна любви. Я не мои родители, и я не считаю нужным воспроизводить их модели отношений. Я являюсь уникальной индивидуальностью, и я решаю создавать и поддерживать долговечные любовные отношения, которые всеми способами питают и поддерживают нас. У нас отличная совместимость. Мы живём в одном ритме и усиливаем друг в друге лучшие качества. Мы любим друг друга, и мы прекрасные друзья друг для друга. Я наслаждаюсь этими долговечными отношениями. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В мире моей любви все хорошо.